Глава вторая. Когда и где прорастают семена неуверенности? Когда окажетесь рядом с со совсем маленькими детьми, понаблюдайте за ними внимательно. Знаете, что вы заметите? Все они в полном восторге от себя. Маркетологи, креативщики, пиарщики и организаторы всяческих мероприятий старательно создают вау-эффект, заставляя нас покупать лишнее и не очень нужное. А вот малышам не нужен никакой дополнительный стимул, чтобы относиться к себе с интересом и восхищением. Встроенный вау-эффект достался им совершенно бесплатно. Любой малыш с огромным удовольствием рассматривает себя в зеркале или исследует свои пальцы. Надо же, как здорово они шевелятся. Но если только ему еще в колыбели не рассказали, что он получился так себе. Это, конечно, шутка. К счастью, подобное случается редко. Но если способность наслаждаться собой и каждым моментом жизни естественна для детей, кто крадет ее потом? Кому мы ее продаем и что получаем взамен? Или у нас отбирают ее без спроса? Ты такой неумеха. О Боже, руки у тебя не из того места растут! Что еще от тебя ждать? Вечно куда-нибудь вляпаешься. Не трогай, снова уронишь. «Убери руки, я сама сделаю. От тебя пользы ноль». Вам приходилось такое слышать? Если в детстве кто-то все время указывал на вашу недостаточность, то, возможно, сегодня вам, взрослому, трудно говорить и выражать себя. Ярче и чаще всего это проявляется в выступлениях на публике. Можно прочесть сотни книг по ораторскому мастерству. Можно записаться на актерские курсы и добросовестно их пройти, причем не раз. Безусловно, все это помогает. Я знаю немало людей, которые бесконечно совершенствовали свои навыки самопрезентации, чтобы хоть на минуту ощутить на сцене райское «я могу». Тысячи повторений и годы выступлений давали результат. Но стоило человеку в плохой день чуть запнуться, как внутри снова раздавался недовольный голос внутреннего критика. Мне не раз рассказывали об этом на консультациях. Сила обратной связи. Задача взрослого человека, который вглядывается в свои переживания, вернуть себе ощущение «я такой классный». Оно совершенно точно хоть раз домелькнуло в детстве. И теперь важно получить к нему постоянный доступ. Только как? Помните, как в детстве вам говорили, на кого вы похожи? «Будешь сильным, как папа. Станешь такой же красивой, как мама». Как вы себя чувствовали тогда? Какие слова родителей, произнесенные в ваш адрес, возникают у вас внутри? Чей голос их произносит? Маленькие дети никогда не упускают возможности полюбоваться собой. Например, девочка наряжается, вытаскивает из коробки мамины туфли, копается в ее косметичке, пробуя на себе все, что найдется. Встает перед зеркалом, в восторге кружится и скорее зовет маму «Смотри, какая красивая у тебя дочка!» И если в этот момент девочку не заметят, не примут ее в воодушевлённом проживании своей восхитительности или, что еще хуже, взрослые над ней посмеются, с ухмылкой прокомментируют «И в кого ты такая воображуля?» «Вот вырядилась!» Это глубоко ранит малышку. В текущем моменте детская психика с этим справится. Но если ситуация повторяется и каждый раз разыгрывается по одному сценарию, накапливается осадок. Ощущение «я такой классный» постепенно забывается. Вместо него фиксируется убеждение «со мной что-то не так». Оно воспринимается как единственно верное, и дальше всё идёт наперекосяк. Внутренний запас собственной любимости и хорошести не пополняется. Ребёнок легко делает печальный и совсем нелогичный вывод «если меня не любят, значит я недостаточно хороший». Другого вывода, например, о том, что родители просто не способны любить, он сделать не может. Эту глубокую сцепку «если то» очень сложно разорвать. Зародившись в детстве, она переносится на всю дальнейшую жизнь». Став взрослым, такой человек испытывает постоянную внутреннюю неуверенность в том, что достоин любви. Если влюбившись сам, он получает отказ, то переживает его тяжелее других людей. После этого он уходит в сумасшедшее достигаторство, чтобы доказать, и его есть за что полюбить. Конечно, у каждого из нас есть свои истории о невзаимности, вопрос в их количестве и результате. Не получив достаточно любви в раннем детстве, мы начинаем себя улучшать. А переживание «я недостаточно хорош, сейчас я это исправлю» перетекает в жизненную стратегию. Но безумное число достижений не приносит счастья. Один мой клиент считал, что его любят за деньги, а все отношения вокруг него выстроены исключительно на коммерческой основе. Денег много, а радости нет. Глубоко внутри он ощущал себя недостаточно хорошим, чтобы хотя бы нравиться другим. Какая уж там любовь. Когда мужчина или женщина не чувствуют себя любимыми, они думают, что другой человек может заполнить пустоту. На самом деле в детстве они дополучили любовь от мамы. Она, возможно, была доброй и чудесной, но работала на двух работах или бесконечно ездила в командировки. или больше занималась другими детьми, младшими или более сложными, или посвятила себя мужу и его докторской. Это все реальные примеры из жизни. Всем хорошая мама, и заботливая, и целеустремленная Но ребенок не напитался ее теплом, потому что она как бы не присутствовала рядом, не было полноценного контакта. Что уж говорить о семьях, где мама болела или пила. Таких историй я тоже знаю немало. Выросший ребенок начинает искать замену маме в партнере или партнерше, причем происходит это неосознанно. А партнер недоумевает или злится, почему ему предъявляют такие странные требования, откуда берутся все эти ожидания? Когда ребенок познаёт мир, он получает обратную связь от мамы и по ее реакциям узнает, что такое хорошо и плохо. Позитивное подкрепление к исследованию мира поддерживает активность ребенка. Но если мама эмоционально нестабильна или все время печальна, если она устала и перегружена заботами, ребенок не получает от нее одобрения. Сиди тихо, перестань бегать, посиди помолчи, не скачи, постоянно одергивает она. Так мама останавливает ребенка в стремлении познавать мир. сужает для него границы открытости и творчества. «Что бы ты ни делал, все время получается не то», — транслирует она. «Ты и в шапке дурак, и без шапки дурак». Ребенок получает установку «активность — это плохо, за нее наказывают». А дальше школа, которая часто поддерживает и закрепляет эту практику «не шуми, не бегай, не отступай, семь клеточек вместо пяти». Лишь самые активные дети-бунтари могут прорваться через эту преграду, расплачиваясь неудами по поведению или плохими оценками по предметам. В восторге от себя. А так можно? Мало кто ясно осознает, что семена недостаточности были посеяны еще в нашем детстве. Из них-то и выросли наши представления о себе. Чаще всего искаженные и карикатурные. И очень редко, если сильно повезло, непредвзятые и адекватные. Только не спешите, дорогие слушатели, обвинять родителей. Это из-за вас в моей жизни все плохо. Сейчас пользы от этого не будет. Во-первых, идеальных родителей не бывает. Во-вторых, их никто не готовил к этой роли. Они старались и справлялись как могли, неизбежно делая ошибки. Заметьте, Если в детстве вы не чувствовали поддержку родителей, вы можете дать ее с избытком себе сами. Взрастите поддерживающего внутреннего родителя, который наделит вас переживанием «я в порядке». Ко мне приходят люди, практикующие осознанное родительство. Часто они рассказывают мне, как бабушки и дедушки, то есть их родители, технично работают на опережение, бросаясь к внукам с криком «Не трогай, я лучше сам, сама все сделаю». Мои собеседники знают, когда маленьким личностям не позволяют пробовать, ронять, падать и самим исследовать мир, последствия будут печальными. Но нынешних бабушек и дедушек в свое время никто не учил осознанности. Им никто не объяснял, как важно видеть в ребенке личность со своим характером и особенностями. Не воспитывать его в принятом тогда смысле. а помогать ему взрослеть. Зато теперь, став взрослыми, мы понимаем, откуда уши торчат. Мы способны разобраться со своим голосом недостаточности и поддержать своих детей. Сейчас у вас есть прекрасная возможность найти идеального родителя в себе, такого, какой нужен именно вам. Или, например, милейшую внутреннюю еврейскую бабушку. которая не устает подбадривать. «Ничего, ничего, мой хороший, ты самый лучший, все в порядке, у тебя обязательно получится в следующий раз». Только представьте, вот она учит ребенка есть ложкой самостоятельно. Он сидит за столом, измазавшись по уши, его одежда, посуда, стол, стул, пол, все в каше. Но малыш страшно доволен, а бабуля умиляется и приговаривает. «Ну какой ты молодец!» Как здорово у тебя выходит, отлично справляешься, умница. Вырастить такую внутреннюю фигуру — посильная, хотя и не очень простая задача. Я очень надеюсь, что книга продвинет вас в этом направлении. История. Элла, ты принцесса. 40 дней подряд я каждое утро отправляла сообщение с таким текстом. Зачем? как напоминание о достаточности одной прекрасной хрупкой женщины. Когда мы с ней встретились, она заправляла работой совсем не маленькой организации, руководила производством, а заодно строила дом, уговаривала мужа покончить с выпивкой и найти работу и содержала кучу родственников, обделяя себя. И все время эта чудесная женщина думала, что с ней что-то не так, что она не в порядке, плохо справляется. Ну и похожую ерунду. Для нее было важно постоянно предъявлять внутреннему критику доказательства своей хорошести. По сути, она без конца оправдывала свое право на жизнь, искренне веря, что всегда не дотягивает. Я предложила ей просто переписать внутренние голоса эхом доносящиеся из детства. Мы работали в коучинге, что, как правило, подразумевает движение клиента к новым целям. Доверяя мне, она успешно справлялась со все более серьезными вызовами в бизнесе. Получая утренние СМСки для принцессы, она начала улыбаться и радоваться жизни. У нее появилась убежденность, что хорошее и правда случается, и можно быть лучшей. Если ваше детство было далеко не радостным, а отношения с родителями сложными, невыносимыми или вовсе удручающими, то сегодня для самоподдержки важно почувствовать свою связь с чем-то большим. Это очень поможет вам в починке внутреннего устройства. Космос, Вселенная, Жизнь, Бог любой конфессии, Божественное начало, Источник или Свет безусловной Любви, Творец или Квантовое поле. Выберите тот вариант, который вам ближе, или найдите свой. Когда вы родились, мужчина и женщина, ставшие вашими родителями, Подарили вам только физическое тело, но не душу. Сегодня вы существуете в мире, потому что ваше рождение стало возможным по воле Бога. Вы — уникальная, неповторимая частица большой Вселенной и мозаики жизни. Закройте глаза и постарайтесь это прочувствовать. Вместо «я в папу», «маму» вспоминайте, что вы по образу и подобию. Уже одно это внутреннее переживание наполняет колоссальной силой и создает у вас иное представление о себе. Опорные идеи. Представление о себе зависит от обратной связи, которую в детстве давали родители. Недостаток любви и принятия в детстве заставляет постоянно улучшать себя, чтобы стать достаточно хорошим. Задача взрослого, который вглядывается в свои переживания — вернуть себе естественное детское ощущение «я такой классный». Вам по силам вырастить себе внутреннего родителя или милейшую еврейскую бабушку, чтобы опираться на эту фигуру. Если из-за сложного детства вы воспринимаете образ родителя как токсичный, наладьте связь с чем-то большим. Пусть это будет Вселенная, Бог, свет безусловной любви, и так далее. Что вам ближе?